Пока Сьюзен пыталась забыться сном, Лорд Низ сидел в своем кабинете и разбирал накопившиеся за день бумаги. Лорд Низ был наемным убийцей. Вернее, наемным убийцей с большой буквы. За главные буквы это вам не просто так. Наемные убийцы отличаются от обычных головорезов, убивающих за мзду, полученную от джентльменов, к которым иногда обращаются другие джентльмены, которым по каким-либо причинам необходимо лишить прелести жизни третьих джентльменов. Члены гильдии убийц считали себя образованными людьми, разбирающимися в музыке, еде и литературе. А еще они знали цену человеческой жизни, в большинстве случаев с точностью до пенни. Стены кабинета лорда Низа были отделаны дубом, а пол устлан коврами. Мебель была старой и потертой, но подобная изношенность характерна лишь для хорошей мебели, которой бережно пользуются на протяжении вот уже нескольких веков. Такую мебель можно назвать «выдержанной». В камине горел огонь, рядом с ним дрыхли два пса, типичнейшим для больших мохнатых псов образом. Тишину нарушали только их похрапывание, Треск поленья в камине, да пера лорда Низа. То есть все звуки только подчеркивали тишину. По крайней мере так оно было, пока кто-то не откашлялся. Очень характерным кашлем. Так кашляют никогда, хотят избавиться от застрявшей в горле хлебной крошки, но когда намереваются вежливо сообщить о присутствии рядом данного горла. Низ перестал писать, однако головы не поднял. Затем, после некоторой паузы, лорд Низ заговорил спокойным, рассудительным тоном. «Двери заперты. На окнах решетки. Собаки как спали, так и спят. Скрипучие половицы не заскрипели, как не сработали и другие специальные приспособления, которые даже не стоит перечислять. Это значительно сужает круг возможных кандидатур. Призрак или какой-нибудь дух? Вряд ли» а боги любят появляться эффектно. Разумеется, ты можешь оказаться смертью, но он также не отличается изысканностью манер. Кроме того, я чувствую себя превосходно». Нечто проявилось из теней и поплыло к письменному столу. «Зубы мои в прекрасном состоянии, так что вряд ли ты можешь быть зубной феей. И что может быть лучше хорошей порции бренди на сон грядущий?» «Никакой песочный человек не способен конкурировать с этим верным средством!» «Конечно, есть еще лихо, но мы, убийцы, стараемся не будить его понапрасну!» Фигура еще приблизилась. «Рассмотрим другие возможности!» – продолжал Низ. «Допустим, ты лилипут, однако все мышиные норки перекрыты мышеловками!» Страшила? «Да, они способны проходить сквозь стены!» Но предпочитают прятаться за дверьми или в шкафах. А, в общем, я сдаюсь. Понять, они не имеют, кто ты такой, а? И тут лорд Нис поднял взгляд. Прямо перед столом висели серые одеяния, и судя по всему, внутри одеяний кто-то был, но этот кто-то предпочитал оставаться невидимым. Нет, не так. У Ниса возникло отчетливое ощущение, что хозяина одеяний Тут в комнате вообще не было, он находился где-то еще. «Добрый вечер», – промолвил глава гильдии убийц. «Добрый вечер, лорд Низ», – ответили одеяния. Мозг зарегистрировал слова, но уши готовы были поклясться, что сквозь них в голову не проникало ни звука. Впрочем, человек не мог бы стать главой гильдии наемных убийц, если бы пугался по всяким пустякам. Кроме того, странный гость вовсе не был страшным. Скорее, унылым. Если бы монотонная скука решила вдруг обрести форму, она бы выбрала подобный облик. А, «Так ты все-таки призрак!» «Наша природа не должна тебя волновать!» Возник ответ прямо в его голове. «Мы пришли, чтобы сделать заказ!» «Вы хотите придать кого-то земле?» «Выражаясь точнее, вычеркнуть из жизни!» Не задумался. Ага, необычный призрак оказался на деле вполне обычным клиентом. К услугам гильдии мог прибегнуть кто угодно. Например, тот же зомби, вознамерившийся свести счеты со своими убийцами. И несколько подобных контрактов гильдия действительно выполнила. На самом деле гильдия придерживалась крайне демократичных взглядов. Не нужно было занимать особое положение в обществе, обладать каким-то выдающимся интеллектом или красотой, чтобы обратиться за помощью к наемным убийцам. Нужны были только деньги, которые, в отличие, допустим, от положения в обществе, есть у каждого нормального человека. Кроме, разумеется, бедняков. Но всем же не поможешь, правда? Вычеркнуть из жизни. Достаточно необычная формулировка. Что ж, думаю, наши возможности... Пожалуй, нет. Лучше будет начать с вопроса оплаты, ведь сумма варьируется в зависимости от сложности задачи. Наша шкала гонораров! Мы готовы заплатить 3 миллиона долларов! Низ изумленно откинулся на спинку кресла. Названная сумма в 4 раза превосходила самый высокий гонорар, когда-либо полученный наемным убийцей. Сноска. Тогда гильдия взялась выполнить, как выражаются профессионалы, семейный подряд, плюс оставшиеся на ночь гости. Конец носки. Полагаю, лишние вопросы не приветствуются. На них просто не последует ответов. Тогда несколько уточнений. Не свидетельствует ли размер гонорара об особой сложности задания? Клиента охраняет целое войско телохранителей? «Ничего подобного! Но обычное оружие не справится с проблемой!» Неспонимающий кивнул. «Ну, это как раз преодолимо. За долгие годы гильдия разработала столько необычного оружия. Справиться с проблемой – странная манера выражаться. И нам хотелось бы знать, на кого мы будем работать!» «В этом мы не сомневаемся!» Я имею в виду, нам необходимо знать ваше имя или имена с гарантией неразглашения, разумеется, но мы обязаны вносить имена заказчиков в реестр. Можешь звать нас аудиторами. И что же вы проверяете? Всё. Прошу прощения, однако этой информации недостаточно. Зато 3 миллиона долларов. Это вполне достаточно. Нис намек уловил и решил больше не настаивать. Хотя нельзя сказать, что положение дел ему нравилось. И тем не менее, клиент, способен заплатить 3 миллиона долларов, прав не просто всегда, а вообще всегда. «Возможно», усмехнулся он. «Однако в связи с тем, что мы с вами работаем впервые, нам хотелось бы получить некоторую сумму авансом». «Как угодно! Золото уже находится в ваших сейфах!» «Вернее, оно скоро там окажется, я правильно понял?» «Нет, оно всегда там находилось. Мы знаем об этом, потому что сами его туда положили!» Некоторое время не старащился на пустые одеяния, а потом, не отводя взгляда, потянулся к переговорной трубке. «Господин Горейм!» Дунув трубку несколько раз, осведомился он. «Скажи, пожалуйста, сколько денег находится в данный момент в нашем хранилище?» «Нет, приблизительно. Допустим, с точностью до миллиона». На какой-то миг он отвел трубку от уха и, выждав, когда на том конце провода закончится словесный поток, добавил «И все же будь так добр, проверь». После чего лорд Низ повесил трубку и скрестил руки на столе. Могу я предложить что-нибудь выпить? Да, наверное, можете. Облегченно вздохнув, Нис направился к шкафчику, содержавшему широкий спектр самых разнообразных напитков. Его пальцы заскользили по благородным графинам, в которых, судя по этикеткам, были налиты такие необычные субстанции, как мор, нижд, иксив и нейфтроп. Сноска. Известный факт. Некоторые слуги, скорее даже таковых большинство, очень любят прикладываться к хозяйским запасам алкоголя. Вследствие чего некоторые высокопоставленные персоны чего то вбили себе в голову, что можно обдурить слуг, если написать название на бутылках задом наперед. С другой стороны, каждый уважающий себя дворецкий искренне верит, что если виски разбавить йодом, то хозяин ничего не заметит. Конец носки. «И что вы желаете выпить?» – спросил лорд Нис, про себя гадая, где у аудитора может находиться рот. Его рука на мгновение задержалась над самым маленьким графинчиком с короткой надписью «Дя». «Мы не пьем». «Но вы сами только что сказали, что я могу предложить вам что-нибудь выпить». «Несомненно. Мы абсолютно уверены, что ты способен произвести данное действие». Рука низа потянулась было к графину виски, однако в этот самый момент из переговорной трубки раздался призывной свист. «Да, господин Горейм. Правда? В самом деле?» «Что ж, я и сам не раз находил между диванными подушками множество завалившихся туда монет. Нет, я вовсе не...» «Да, у меня была причина подозревать, что... Нет, ты здесь не при... И никто тебя ни в чем не...» «Нет, не знаю. Да, ступай, полежи. Хорошая мысль. Спасибо!» Он повесил трубку. Одеяния даже не шелохнулись. «Мы должны знать, где, когда и, разумеется, кого!» Промолвил он после некоторой паузы. Одеяния кивнули. «Этого места ты не найдешь ни на одной карте. Задание должно быть выполнено в течение недели. Таково наше требование». Что же касается кого? На письменном столе вдруг появился рисунок, и одновременно с этим в голове у лорда Низа возникли поясняющие слова. Назовем его Толстяком. Это что, шутка такая? Мы никогда не шутим. В этом я почему-то уже не сомневаюсь, мрачно подумал Низ и забарабанил пальцами по столу. Но многие считают, что его не существует. Он должен существовать. Посуди сам. Ты узнал его с первого взгляда. Ему даже пишут письма. Но ну, в каком-то смысле он, конечно, существует. То же самое можно сказать и о всех нас. Но мы говорим о прекращении его существования. «Найти интересующую вас персону будет не слишком-то просто!» «Его приблизительное место жительства известно многим! Попробуйте поспрашивать у людей на улицах!» «Да, конечно!» – машинально кивнул Низ. «Спрашивать у людей? Могут неправильно понять! Скорее надо спрашивать у...» «Но как вы сами некоторое время назад заметили...» – продолжил он... На карте этого места не найдёшь. Кроме того, как можно придать земле... толстяка? Налить ему отравленного хереса? Будь у одеяния лицо, оно бы растянулось в улыбке. «Ты недопонимаешь природу работы, которую вам предстоит выполнить», — прозвучало в голове у Низа. Он едва не возмутился, услышав эти слова. Наемные убийцы никогда не выполняют работу. Их нанимают или приглашают оказать услуги. А работа... Пусть телега работает, она деревянная. И что же именно, я недопонимаю. Мы платим, а вы находите средства и способы. Одеяния начали исчезать. Э -э, как я могу с вами связаться? Поспешно спросил Низ. «Мы сами с тобой свяжемся. Мы знаем, как тебя найти. Мы можем найти кого угодно». Загадочные одеяния исчезли. В тот же самый момент дверь распахнулась, и на пороге появился крайне озадаченный господин Гореем, казначей гильдии наемных убийц. Э, «Прошу прощения за беспокойствами, лорд, но я не мог не подняться». Господин Гореем бросил на стол несколько громко звякнувших кругляшков. «Вот! Нате вам!» Низ осторожно взял в руку золотой кругляш, очень похожий на монету, за исключением разве что... не стоимости!» – воскликнул господин Гореем. «Ни орла, ни решки, ни знака монетного двора, ничего! И все монеты до единой такие!» «То есть они ничего не стоят?» Хотел было уточнить низ, даже открыл было рот и тут же закрыл его. Как бы хотелось надеяться на это. Ведь нет золота, нет контракта. Таковы непреложные правила. Однако в данном случае пути назад не было. Наемного убийцу на золоте не проведешь. «Обычные кругляшки», — сказал он, — «только из чистого золота». Гареем тупо кивнул. «Что ж», — пожал плечами низ, — Золото, оно всегда золото. Тут, наверняка, замешана какая-нибудь магия. воскликнул Горейм. Волшебство. Мы не принимаем к оплате волшебное золото. Низ подбросил кругляш над столом. Упав, странная монета издала сочный, вполне золотой звон. Волшебством тут и не пахло. Волшебное золото только выглядит как настоящее, поскольку предназначается для обмана. Оно имитирует. А этим кругляшкам не было нужды притворяться какими-то презренными человеческими деньгами. «Это чистое золото!» — говорили пальцы. «Чище не бывает!» Низ сидел и думал, а Гореем стоял и нервничал. «Мы берем аванс!» — наконец промолвил глава гильдии убийц. «А как же!» «Спасибо за беспокойство, господин Гореем, но я принял решение!» — сказал Низ, глядя в пространство. «Господин Чай-Чай еще не отбыл?» Горейм даже отпрянул. «Я думал, на совете постановили исключить его!» Забормотал Казначей. «После того случая с...» «Господин Чай-Чай смотрит на мир несколько отлично от других людей!» Перебил его низ, задумчиво изучая лежащую на столе картинку. «Ну да, с этим вряд ли поспоришь, и все же...» «Пришли его ко мне!» Люди в гильдию приходили самые разные, но что здесь забыл Гареем, Нис никогда понять не мог. Трудно было даже помыслить, что он может нанести кому-либо удар в сердце, если существовала хотя бы малейшая вероятность забрызгать кровью бумажник. Тогда как господин Чай-Чай! Гильдия принимала в свои ряды молодых людей и давала им превосходное образование, обучая убивать чисто и хладнокровно за деньги и на благо общества или, по крайней мере, той части общества, у которой были деньги. Общественнее этой самой части и представить себе сложно. Иногда, впрочем, случались исключения, на вроде господина Чай-Чая, для которого деньги абсолютно ничего не значили. Господин Чай-Чай обладал поистине блестящим интеллектом. Интеллект его блестел всеми гранями словно осколки зеркала, зеркало разбитого в дребезги. Господин Чай-Чай играл в жизнь и в жизни других людей. Для себя Нис уже решил, окончательно и бесповоротно, что очень скоро господин Чай-Чай станет жертвой какого-нибудь несчастного случая. Подобно многим людям с не слишком-то определенными моральными ценностями, лорд Нис придерживался неких принципов, которые господин Чай-Чай с негодованием отвергал. Убийство за деньги – очень тонкая игра. Ты выступаешь против людей, которые знают правила, или, по крайней мере, могут нанять людей, эти правила знающих. Чистое убийство рождает гордость, доставляет удовольствие. Но что за радость можно получить от грязного убийства? Рано или поздно пойдут слухи. Однако с заказами, подобными сегодняшнему, гильдия еще ни разу не сталкивалась, и тут извращенный разум чай-чая мог очень даже пригодиться. Ну а если ничего не выгорит, причем здесь лорд Нейс, верно? Он снова вернулся к скопившимся на столе бумагам. Поразительно, их гора росла чуть ли не на глазах, но учет должен быть, без этого никуда. Они все-таки наемные убийцы, а не какие-нибудь головорезы с большой дороги. Раздался стук в дверь. Низ отложил в сторонку листок, который изучал и откинулся на спинку кресла. «Господин Чай-Чай, ты можешь войти!» – повелительно произнес он. «С этими юнцами нельзя расслабляться. Они всегда должны знать, кто тут круче». Однако, когда дверь открылась, на пороге показался один из слуг, осторожно несущий чайный поднос. «А, Картер!» – кивнул лорд Низ, мгновенно сориентировавшись в изменившейся обстановке. «Поставь поднос на стол!» «Конечно, сэр!» Откликнулся Картер. Аккуратно опустив поднос, он выпрямился. «Извините, сэр! Я немедленно принесу вторую чашку!» «Что?» «Для вашего гостя, сэр!» «Какого гостя?» «А, ты о господине Чай-Чае, но...» Он вдруг замолчал и обернулся. На коврике перед камином сидел молодой человек и чесал брюхо одному из псов. «Господин Чай-Чай!» «Моя фамилия т чай т чай Промолвил юноша с легким осуждением. «Ну почему все произносят ее неправильно?» Но как ты...» «Без особого труда, сэр!» «Хотя на последней паре футов слегка вспотел!» Коврик был испачкан сажей. Низ вспомнил, что слышал какие-то шорохи со стороны камина однако не придал им особого значения. По дымоходу сюда было не проникнуть. Сверху каминную трубу перекрывала надежная решетка. «В старой библиотеке есть заложенный кирпичом камин», пояснил Чай-Чай, словно прочитав его мысли. «У которого общий дымоход с вашим. Всего лишь легкая прогулка, сэр». «Правда? Да, сэр». Не скивнул Местные дымоходы представляли собой настоящий лабиринт, об этом всякий наемный убийца узнавал еще в самом начале своего обучения в гильдии, а потом благополучно забывал. Да, и еще, никогда не помешает показать своему коллеге, кто тут круче, этому тоже учили в гильдии. «Похоже, сам ты пришелся по душе! Я умею ладить с животными, сэр!» Лицо Чай-чая было молодым, открытым и дружелюбным. По крайней мере, он постоянно улыбался. Единственное «но» — эта улыбка не совсем гармонировала со стеклянным шариком, вставленным вместо глаза после какого-то несчастного случая, что произошел с Чай-чаем еще в детстве. В общем, эффект был тот еще. Хотя и второй глаз можно было назвать нормальным лишь с очень большой натяжкой. Лорд Нисс никогда еще не видел настолько маленького и пронзительного черного зрачка. Чай-чай словно бы смотрел на мир сквозь булавочную головку. Очнувшись от этих размышлений, Лорд Нисс вдруг обнаружил, что невольно отступил обратно за письменный стол. Впрочем, не он один так реагировал на Чай-чая. Чем дальше вы находились от этого юноши, тем дольше жили. «Умеешь? Хм. а вот у меня тут лежит твой отчет!» в котором написано, что ты приколотил пса сэра Джорджа к потолку. Лай мешал мне работать, сэр. Но есть же и другие методы. К примеру, пса можно было усыпить. О -о, -о, -о, о о Лицо Чайчая на мгновение приобрело удрученный вид, но потом снова повеселело. Однако я выполнил условия контракта, сэр. В этом не может быть никаких сомнений, как и положено по инструкции. «Я поднес губам сэра Джорджа зеркальце! Дыхания не было, сэр! Я все подробно изложил в своем отчете!» «Да-да, разумеется!» На момент этой проверки голова сэра Джорджа валялась в нескольких футах от тела. Но самое страшное, чай-чай мог действовать вполне осмысленно. Лорд не споежился. А «Ослуги!» «Не мог же я допустить, чтобы они ворвались в комнату в самый неподходящий момент, сэр!» Нис опять кивнул, почти загипнотизированный стеклянным шариком и черной булавочной головкой. Разумеется, допускать такое было нельзя, ведь член гильдии мог столкнуться с людьми, обученными теми же самыми учителями, что учили его. Однако старик дворецкий и служанка никуда и не думали врываться, они просто оказались в том же доме. На самом деле никаких законов не существовало, но в течение многих лет гильдия придерживалась определенных правил поведения. И ее члены крайне аккуратно выполняли заказы, закрывали за собой двери, а иногда даже прибирались в комнате. Причинение вреда невинным строго осуждалось и приравнивалось чуть ли не к восстанию против моральных устоев общества. Оно считалось невоспитанностью, даже дурным тоном. Хотя, конечно, никаких законов не существовало. «Я поступил правильно, сэр!» С явным беспокойством спросил Чай-Чай. «Да, но без должной элегантности». «Спасибо, сэр! Всегда рад выслушать замечания!» «В следующий раз постараюсь быть более аккуратным!» Нестяжелов вздохнул. «Именно об этом я и хотел поговорить!» Сказал он и взял в руку портрет, так называемого толстяка. Есть вот этот... Господин! Его нужно придать земле! Твои действия! Любой другой человек лишь расхохотался бы в ответ. Спросил бы, вы шутите, сэр? Чай-чай напротив наклонился и внимательно изучил рисунок. Сделать это будет непросто, сэр! Определенно! Согласился Низ. «Мне понадобится время, чтобы проработать все детали, сэр!» Продолжил Чай-Чай. «Конечно, и...» Раздался стук в дверь, и в кабинет вошел Картер с чашкой на блюдце. Он с уважением поклонился лорду Низзу и бесшумно удалился. «Я согласен, сэр!» Сказал Чай-Чай. «Что-что?» «У меня есть план, сэр!» Терпеливо пояснил Чай-Чай. «План?» «Да, сэр!» «Уже?» «Да, сэр! О, боги!» «Сэр, вы же знаете, учителя иногда дают студентам гипотетические задания, и мы должны представить подробные планы собственных действий». «Да-да, это полезная тренировка для будущих!» Низ вдруг замолчал и шокированно возрился на Чай-Чая. «То есть ты всерьез размышлял о выполнении контракта на Санта-Хрякусо?» Едва слышно уточнил он. «Ломал голову, как это можно сделать? Тратил на эту ерунду время?» «Да, еще мною разработан план по устранению песочного человека, а также смерти!» Низ непонимающий заморгал. «Нет, погоди, ты в самом деле...» «Да, сэр!» И собрал достаточно обширное досье на всех вышеупомянутых особ. Свободное от учебы и контрактов время, разумеется. Я должен быть в этом абсолютно уверен, господин Чай-Чай. Ты тратил время на то, чтобы составить план по убийству смерти? Эта задача очень заинтересовала меня, сэр. Нечто вроде хобби. А, хобби, понимаю. Сам коллекционировал бабочек. Кивнул вниз, вспоминая первый добытый экземпляр. Ах, как блестела капелька яда на булавке. Но... Честно говоря, сэр, методы используются те же, что и при выполнении обычного контракта. Изучаются места, которые жертва чаще всего посещает, подходы, технологии. И работать нужно лишь с известными, проверенными фактами. «В данном случае фактов известно много!» «И ты всё просчитал?» – ещё раз спросил Низ, не в силах скрыть своё потрясение. «Давным-давно, сэр!» «И когда же позволь поинтересоваться?» «В один из свечельников, когда не спалось!» «О, боги!» – подумал Низ. «Оказывается, при звоне бубенцов каждый думает о своём!» «С ума сойти!» «Правда, некоторые детали я бы перепроверил, сэр. Был бы весьма признателен вам, если бы вы обеспечили мне доступ в тёмную библиотеку. Однако, повторюсь, общий план уже составлен». «Тем не менее, этот господин, так сказать, э, кое-кто считает его бессмертным». «У любого есть слабые места, сэр. Даже у смерти?» «Разумеется! У него тем более!» «Правда?» Ни снова побарабанил пальцами по столу. «Нет, это невозможно!» – убеждал он себя. «Парень врет! У бедняги совсем ум за разум зашел!» «Впрочем, может, тут как раз это и нужно!» «Поистине извращенный ум?» «Толстяк – это вам не очередной лорд, чей особняк нужно навестить под покровом ночи!» логично предположить что на толстяка уже пытались охотиться вот и ладно чай-чай наверняка потерпит неудачу и возможно даже фатальную если его план достаточно глуп может гильдия потеряет золото а может и нет но хорошо задумчиво протянул низ пожалуй мне вовсе не обязательно знать детали твоего плана и меня это вполне устраивает сэр как это «Я и не собирался посвящать вас в свой план, сэр. Вы бы его не одобрили!» «Ты настолько уверен в своих силах? С чего бы это?» «Я просто мыслю логически, сэр!» – с некоторой укоризной в голосе ответил юноша. «Логически? Ну, смотрю на вещи несколько иначе».